Глава двадцать первая. Выстрелы в ночи. Потрепанное такси с московским номером остановившись на окраине мытища возле дома, наполовину сложенного из кирпичей, а наполовину из бревен. Каринастенький мужичок, по виду дачник, с круглой лысой головой и двумя пакетами в руках, уверенно прошел по тропинке между яблонями, поднялся на крыльцо. Охранник, выдвинувшись из темноты, упёрши автоматным дулом ему в грудь, коренастенький глухо сказал: "Погода портится". Это был пароль. Охранник обмяк. Отодвинув ладонью дуло, коренастенький прошёл в комнаты. Обнажённая девица, ничуть не смутившись, кинула на плечо полотенце и исчезла за дверью. В глубине комнаты из дивана поднялся горбаносый Лютый, недовольный взгляд его сменился подобострастным, когда он узнал вошедшего. Такого ещё не было, чтобы сам гончар явился в дом заместитель начальника мура. Значит, случилось что-то неординарное. Девица, так и не надевшая ни одной тряпки, выглянула из-за двери, посмотрела на мужчин долгим, завощим взглядом. Но горбаносы махнул рукой, и она исчезла. Гончар выкинул на стол две бумаги. Горбаносы взял первую. Это был уже знакомый ему фоторобот Крипуша. "Узнаёшь?" зло прозвучал вопрос. "Да, мы всю Москву перевернули, чтобы найти гадёныша", как в воду канул. "Нет, не в воду". Гончар порвал листок с фотороботом, сложил бумажки в пепельницу и поджёг. "Он здесь". Гончар показал второй листок. Это была карта Ступинского района Подмосковья. Гончар ткнул пальцем в отмеченную деревеньку. Сегодня получили по секретной связи. Горбаносов разлил коньяк по рюмкам. Одну испачканную помадой взял себе, чистую пододвинул гостю. Значит, завтра возьмём, удовлетворённо произнёс он. Завтра Гонча задел рюмку, и она разбилась. Я для чего рискую? Немедленно, сейчас. В прокуратуре есть важняк турецкий, слышал? Ему поручено дело об убийстве Викулова. Что ж? Горбаносы кивнул и тоже не стал пить. Он хотел рвануться сегодня прямо из мура. Я на силу отговорил. Если только они с Грязновым не разыгрывали сцену, что вняли моему совету, А ты завтра? Нет, немедленно, сейчас и сам лично. И еще в этой деревне целую неделю посется опер. Неизвестно, что он накопал, и его тоже, чтобы все дотла. Из полукаменного дома вышел тот же дачник, сел в ожидавшее его такси и доехал до криво каленого переулка. А из Мытищинского дома через полчаса скользнула серая Toyota с пятью вооружёнными людьми и устремилась по Каширскому шоссе в сторону Ступино. Турецкий не успел раздеться, как зазвонил телефон. Показалось, что характерный трезвон межгорода, но оказалось опять грязнув. "Слушай", загудел он. "Я подумал, что ты прав". Нельзя терять времени. И велел гончару брать этого типа. Он уже звонил в ступина. Думаешь, те справятся? Начальник там веловат, но в управлении есть хорошие ребята. А ты с кем говорил? С начальником. Вот то-то и оно. Ну ладно, доверься мне. Хорошо. Ещё одну мысль хочу с тобой застолбить, сказал турецкий. Слушаю внимательно. По моим расчётам, следующий жертвой банковских может стать директор банка Эрмитаж Виткевич Владимир Ильич для точности. Откуда такая уверенность? Подобности при встрече. Значит, надо за ним пускать на руку? Думаю, да. Пятница на исходе. Если в понедельник, может быть поздно. Если только я прав. Утром я буду у тебя. Договорились. Шорох подъезжающей машины Крепыш различил сразу и по отсутствию огней понял, что надежные друзья в кавычках нашли и прибыли за ним. Он как чувствовал, лег не раздеваясь и сразу бесшумно поднявшись с постели, был готов к бою. Босиком, чтобы не шуметь, поднялся на чердак, открыл подслеповатое окошко, которое смазал предварительно, чтобы не скрипело. и затаился. Первые выстрелы удобно было произвести сверху. Борцовская таёта была как на ладони. Они всегда готовились капитально, Крепыш в этом не сомневался. Он подумал, что Лёшка Щербатый обязательно будет вооружён автоматом. У этого амбала нервов нет. Он прошёл Афган, попал к моджахедам в лапы. У него на спине уже начали вырезать ремень, когда свои ворвались в глиноемую саклю и отбили его истекающего кровью. С тех пор он не знал жалости. Когда пили до рассвета после удачных дел, становился злым и откровенным. Для меня главное приказ, говорил он своим рокочущим басом. Я убью всякого по приказу. Тебя, тебя и тебя. Он указывал пальцем на других собутыльников, в том числе на Крепыша, которому первое время покровительствовал. Другой ханурик предпочитает действовать ножом с близкого расстояния, любит резать, дуреет от запаха крови. Не надо ему ни водки, ни женщин, лишь бы дымилась кровь. Его посылают при разборках обычно приканчивать жертву. Когда они ломали в прошлом году Повелесскую группировку, Ханурик вдостоль натешился. Покуда те собирались базарить, Лёшка Щербатый и Борец открыли огонь не поражение. Главных выбили, а Ханурик довершил дело. Крепыш готов был поклясться, что глаза у него горели в темноте, когда они покидали поле боя. Ментам досталась работа подбирать трупы и замерять протекторы машин, на которых команда борца умчалась с Павелецкой площади. Сейчас, наверняка, прибыли еще командор и зацепа. Крепыш был такой же, как они. Казалось, их взаимовыручка будет продолжаться вечно. Однако фото-робот, составленный неизвестно кем, поставил крепыша в бандитской шайке вне закона. Кто же его мог продать? Неужели свои? Какой-нибудь ханурик на самом деле предатель? Хотя вряд ли. Был недавно момент, когда Крепыш почувствовал тревогу. Да, когда они кончали толстяка в подъезде дома. Неужели выше этажом был кто-то, наверное. Он это почувствовал и хотел взглянуть. Одна минута, и всё было бы кончено. Но бывший подполковник спецназа, переодетый рыжей бабой на время замочки, потянул его за руку. Теперь та упущенная минута боком выходила крепушу. Хотя он и под любой пыткой никого бы не выдал, Горбаносов не хочет рисковать, и это понятно. Но у них не должно быть сомнений, что его голыми руками не возьмёшь. От Toyota отделилась длинная тень и, крадучись, какой-то развинченной танцующей походкой направилась к дому. Через калитку цивилизованно Крепыш узнал Ханурика. Две машины или одна? Луна зашла в тучу и сделалось совсем темно. Потом лунный свет снова залел улицу. Ханурик затаился где-то на крыльце. И Крепыш уже мысленно разбирался с ним. Главная опасность таилась в Щербатом. И тот наконец вылез из машины, выставив автоматное дуло. Крепыш начал первым. Они пришли за его жизнью. Он, естественно, отбирал их. Главное было нейтрализовать лёшку Щербатова. Поставив локоть твёрдо на подоконник, выстрелил в цель в шею, незащищённую бронежилетом. Эхо выстрела прокатилось по серебряным крышам. Ни одна собака не отозвалась, только стая птиц взметнулась на другом конце деревни. Нескольких мгновений, свалившийся как куль лёшка щербатый неподвижно лежал возле открытой задней дверцы Toyota. Затем его втянули внутрь машины, и Тойота убралась с воям. Точно ее ранили, с отключением Лёшки. Горбоносый остался без своего главного прикрытия. Теперь можно было заняться Хануриком. В родном доме известна каждая мелочь. Безумно спустившись с чердака, Крепыш проник в избу и глянул через щель в подоконнике. Ханурика на крыльце не было. Посреди комнаты белым столбом, как восковая свеча, стояла мать. Вы, маманя, лягте на пол, деловито посоветовал Крепыш, и так как Галина Макаровна не шелохнулась, потянул ее вниз. Она согнулась и вовремя. По окнам хлестнула автоматная очередь, и Крепыш подумал, что он рано ушел с чердака. Там был удобный обзор, хотя очень узкий. А его дом, судя по всему, окружён. Словно в подтверждение его догадке, послышался звон разбитого стекла в горнице. Крепыш метнулся туда и снял выстрелом чью-то тень. Но зная методы банковских, подумал, что скорее всего это муляж. И он поддался обману, обнаружив себя. И тотчас через окна и тонкие доски полетели пули. В одиночку на всех фронтах Крепыш действовать не мог. Поэтому он подпёр дверь в горницу толстой доской, лежавшей в сенях, и отрезал тем самым дальний участок. Пробравшись в хлев и разобрав часть крыши, он увидел наступающих и меткими выстрелами уложил двоих. Ханурика среди них не было, и Крепыш всё время держал его в уме, хотя опасался меньше других. Деревня затаялась, хотя Крепыш был уверен, что кто-нибудь, хотя бы сам Опера Кимоч, уже сообщил по телефону в Ступина о стрельбе, и оттуда, наверняка, мчиться милицейский наряд. Значит, надо продержаться не больше полу часа и рвать когти, потому что для него Крепыша появление ментов означает то же самое, что и налет банковских. Если Горбаносы почуят опасность и уведет своих. А менты еще не приедут, настанет самое время исчезнуть. Один шанс из тысячи, другого не будет. За деревней в поле послышались выстрелы. Крепыш подумал было, что явились менты и отобрали у него последний шанс, но скоро все стихло. На самом же деле решавалась судьба оперу полномоченного Ивана Акимовича Веселова. Он уже почуял опасность и стал пробираться за даме через сады к лесу. Тут его и настигли. А Кимыч бежал, отстреливаясь на ходу, но сердце не выдержало, разорвалось раньше, чем настигли пули. Расстреливали его уже мертвого. Для верности. Когда настала тишина, Крепыш догадался, что теперь еще круче возьмутся за него. Он хотел подобраться к разбитому окну и оценить обстановку, но автоматная очередь вновь прошила оконные переплёты. Он отпрыгнул в другой угол и увидел на участке новые движущиеся силуэты. Значит, барец прислал из Москвы не меньше двух машин. Пока Крепыш прислушивался, с треском вылетела наружная дверь, но в проёме никто не появился. Крепыш в прыжке преодолел Сене, перевернулся, сжимая пистолет в руках, и выпустил несколько пуль по метнувшимся теням. Банковские сжимали кольцо. Крепыш выстрелил несколько раз, считая патроны. Дверь, ведущая в горницу, дёрнулась. Доска держала крепко, потом начала сползать. Крепыш выстрелил в наметившуюся щель для острастки, чтобы пощекотать нервы. Возня в горнице прекратилась. "Выходи!" данёсся властный голос борца, и хрипоток потонше заверещал, как будто из-под руки. "Сожжён, сожжён!" Материнский дом было жаль. Менты не подъезжали, банковские, как стая волков, могли успокоиться только его смертью. Крепыш чувствовал, что они уже сидели на крыше, проникли на чердак. как ни экономил крепыш, а в двух пистолетах остался один патрон. Стрелять в себя не хотелось. Пробиваться с одним патроном было безумием. И всё же он, сжимая пистолет в руке, вышел на крыльцо. Разве вся его жизнь до этого не была сплошным безумием? В полной тьме он дошёл до забора, прямо до калитки, за которую он так любил выбегать в детстве. На него уставилось автоматное дуло. Правая рука его, сжимавшая пистолет, дёрнулась, но выстрелить он не успел. Автоматная очередь прошила насквозь. В тот же миг с треском открылась дверь из горницы, и распластавшись в прыжке на упавшее тело Крепыша рухнул с поднятым ножом Ханурик. Крепыш ещё дышал, когда лезвие ножа вошло ему в сердце. А Ханурик в выступлении продолжал наносить удары еще и еще. Кончилось все так же внезапно, как началось. Гул моторов, скрип тормозов и непроглядная темнота. Точно Луна, удостоверившись в низости человечества, решивенно всегда покинуть землю. Тучи не пропускали ни капельки света. Дождь с ветром смыл и затянул глиной оставшиеся следы. Спрятавшись в ельнике, машины Горбанусова переждали, когда проедет наряд милиции. Телефон Горбанусова работал только на приём, и голос недавнего дачника, затянутого на этот раз в полковничий мундир, передавал ему точные координаты пути следования милицейского кортежа. Дом Галины Макаровны уцелел. Когда милиция, уже никого не опасаясь, вошла на участок, Слепящий свет фонарей выхватил распластанного на земле мужчину и ползающую вокруг него старуху. Крепыш выглядел спокойным, лицо после смерти обострилось, черты его сделалис тоньше и беззащитнее. Теперь уже мать не могла опознаться, и ползая вокруг, обнимала сыновнее тело и повторяла беспрестанно: "Алик, Алик!"